Глава 13 Лечебница стояла на ушах. Крики мы услышали, еще не открыв дверь, только взявшись за ручку. Лючина с тревогой на меня посмотрела и сжала ладонь своими пальчиками. «Ты готова?» — спросила, постаравшись улыбнуться. Девочка кивнула, но ее ответная улыбка выглядела вымученной. «Все будет хорошо». Я открыла дверь и сразу окунулась к какофонию звуков. Громкие мужские голоса выкрикивали что-то невразумительное, вроде «Лови! Хватай!» и прочую бессмыслицу. Месье Ивет и долговязый мужчина с растрепанной шевелюры, нагнувшись, стояли в приемной спиной к двери. Даже не совсем спиной. Их руки были расставлены в стороны, как будто они пытались кого-то поймать. Я ничего не успела сообразить, как между ног месье Ивета проскочил крупный полосатый котяра с бандитской мордой и запрыгнул мне на руки проклятое животное выдохнул доктор вытирая ослысенный пот второй мужчина с расторапанными руками молча прошел мимо и распахнул входную дверь кивком показав куда нужно отправить кота не стала спорить решила что на улице животное окажется в большей безопасности чтобы тут не случилось как оказалось я была совершенно права стоило только пройти несколько шагов внутрь приемной и осмотреться Повсюду были разбросаны измятые и порванные бумаги. На полу валялась чернильница, а вокруг нее расплывалась темно фиолетовая лужа. Светло-голубой халат касался лужи рукавом, отчего казалось, что на небо наползла грозовая туча. Всю эту композицию, которую я мысленно назвала «Разгром среди бела дня», венчала перевернутая ваза с букетом рассыпавшихся сухоцветов. Да уж, забежал котик погреться. «Я подумала, это папа тут буйствует» шепнула мне лючина. Я тоже так подумала. С трудом сдерживая улыбку, шепотом ответила ей. Мы тихонько захихикали, а расстроенный доктор и его помощник с укором на нас посмотрели. Действительно неуместно. Бедным людям сейчас не до смеха. Помощник доктора Ивита, который, кстати, так и не представился, начал убирать кошачий погром. А сам доктор, бросив на этот хаос печальный взгляд, пожаловался. «Второй раз за неделю». Тяжело вздохнул и позвал нас. Идемте со мной». Месье Милфорд сидел на кровати. На нем была только светло-голубая больничная рубашка, из-под которой торчали длинные волосатые ноги, обутые в тапочке без задников. Я бросила туда только один взгляд и тут же отвернулась. Впрочем, месье Милфорд, кажется, успел заметить, потому что выражение его лица стало еще более хмурым. «Вы привезли одежду?» спросил он. «Ой, а про одежду-то я и не подумала. А зачем она ему прямо сейчас? Пусть еще полежит, поболеет, точнее, выздоровеет. Ответить я ничего не успела, потому что следом за мной в палату вошла от чего-то замешкавшаяся в коридоре лючина. Если прежде выражение лица месье Милфорда было просто хмурым, то теперь по нему прокатилась целая карусель эмоций. Удивление, неверие, гнев. Кто вам позволил привести лючину? Э-э... Нужно было срочно что-то придумать, но в голову, как назло, ничего не приходило. Девочка ухватилась за подол моего платья. Я почувствовала, как натянулась ткань. Это не дело, что отец выговаривает дочери при посторонних и даже не обращается к ней напрямую. Я знаю, что подвела ее. Лючина очень переживала из-за папы и хотела его увидеть. Я пообещала, что он будет ей рад. Значит, он должен быть рад, даже если придется его заставить. «Лючина, милая», — произнесла я ласково, глядя в лицо месье Милфорду и отмечая каждую перемену его мимики. «Выйди пока в коридор. Пожалуйста. Мне нужно кое-что сказать твоему папе наедине». Я нащупала сзади ледяную ладошку девочки и сжала ее. Без слов пообещала, что не дам ее в обиду, даже собственному отцу. Доктор Ивет растворился вместе с Лючиной. Я услышала, как закрыла за моей спиной дверь и сделала три шага вперед. Палата, в которой находился месье Милфорд, была совсем небольшой, поэтому я оказалась почти вплотную к нему. Мне было необходимо подобраться как можно ближе, потому что в гневе я не умела кричать. Напротив, говорила слишком тихо. А нужно было, чтобы он меня услышал. «Вы плохой отец», — начала я с самого главного, наблюдая, как гневно суживаются его глаза. «Ничего, месье Милфорд, вам полезно услышать правду. Слишком долго от вас ее скрывали». Лючина всего лишь ребенок, ей необходимо общение, с такими же детьми, как она, и со взрослыми тоже. Ей нужно выбираться из дома, а вы закрываете ребенка на замок и огораживаете забором. Это для безопасности! Попытался вставить свое мнение мой работодатель, когда я сделала паузу, чтобы набрать воздуха. Но я не позволила что-то объяснять. Слишком много во мне накопило за эти дни, и досада на непутевого отца выходила злым шипением. Она девочка. А вы знаете, что у девочек должен быть подходящий гардероб? Где ее платье, пальто, перчатки? Почему у нее только изношенные ботинки и безразмерных кожух, которые налезет и на меня? Вы в курсе, что Лючина обожает розовый цвет и хотела бы иметь розовую комнату? Я еще не была у нее в спальне, но примерно представляю, что там увижу. Если вы самостоятельно не справляетесь с воспитанием дочери, почему не наняли специалистов? Ведь просить совета совсем не зазорно. Я выдохлась и села прямо на край кровати, скрипнувшей под моим весом. Месье Милфорд быстро на меня взглянул и подвинулся в сторону, освобождая больше места. Понимаю, после этой выволочки он должен меня уволить. Но Наджил тихо сидел, глядя перед собой. Потом вздохнул и злохматил ладонью волосы. Вздохнул еще раз и повернулся ко мне, словно приняв какое-то решение. «Позовите Лючину, пожалуйста», — попросил он. И в его голосе было что-то такое, смирившееся, что я не стала больше спорить. Встала и подошла к двери. Девочка обнаружилась чуть дальше по коридору. Малявка стояла у стены и колупала ногтем краску. «Лючина!» Я подошла ближе, взяла ее за плечи и присела, чтобы быть на одном уровне. Папа все понял и больше не сердится. «А что он понял?» «Что очень тебя любит. И ты его тоже. Что вы соскучились друг по другу». «Поэтому мы с тобой сюда и приехали». «Правда?» Не сразу поверила она, но посмотрела на меня взглядом полным надежды. «Правда, правда. правда Пойдем. В палату девочка заглянула нерешительно, но, увидев, что отец спокоен и явно не собирается больше ругаться, шагнула внутрь. Я оглянулась на доктора Ивита, который заметил, что ситуация, похоже, нормализовалась, и поспешил к нам. Я дождалась, пока он подойдет ближе, и шагнула ему навстречу, давая отцу и дочери несколько минут наедине. «Думаю, месье Милфорду будет некомфортно извиняться при посторонних, а мне показалось, что он осознал свою неправоту». «Как наш больной?» — спросила я у доктора, перехватывая у входа в палату. Но месье Ивит и сам хотел со мной поговорить. «Вы должны на него повлиять». «Как повлиять?» «Месье Милфорду нужен постельный режим, а он рвется домой. Вы должны убедить его остаться на несколько дней». Как же я это сделаю? Не знаю. Пожал плечами доктор, но тут же нашелся. Сюда-то вы его привезли? Сюда я его везла почти без сознания. Он не мог сопротивляться. А вот оставить его здесь? Я задумалась, подыскивая какие-нибудь способы, но в голову пришло только одно: разве что привязать к кровати? Месье Ивет наклонил голову, как будто оценивал такую возможность, но потом все же отмел, хоть и с сожалением. Я сделала шаг в сторону двери и заглянула внутрь. Отец и дочь сидели рядом на кровати и мирно беседовали. Вот удалось же убедить его, чтобы он не кричал на девочку. Может, и останется, если я использую столь же весомые доводы. Но месье Милфорд отмел все мои попытки его убедить. Нет, он не останется. Да, понимает, что еще не здоров и необходимо лечение. Он считает, что мисс Крунс вполне способна сделать ему укол дома. «Что?» Если бы мисс Крунс была кошкой, то при этих словах она отпрыгнула бы вверх и назад. «С чего вы взяли, что я умею?» «Вы быстро учитесь», — бросил он в мою сторону и продолжил уверять доктора, что вполне способен отправиться домой. Этому напору никто противостоять не смог. Даже я. Но проигрывать так с музыкой. С моей стороны будет не педагогично идти на уступки, не требуя встречных. «Хорошо. Я побуду вашей сиделкой». «Но и вы должны кое-что мне пообещать». Приняла я воинственную позу и скрестила руки на груди, демонстрируя свою решимость. «Чего вы хотите?» — спросил месье Милфред, как мне показалось, слегка устала. Пришлось задавить вспыхнувшую жалость, чувство вины и мысли, что раненому тяжело сидеть и выслушивать мои требования. «Кое железо пока горячо. Наверное, так говорят кузнецы. Но и мне это тоже подходило». «Лючи не нужны, поездки в город, новый гардероб, ремонт в комнате». «Подождите», — перебил меня месье Милфорд. «Я уже подумала, что снова переборщила. Сейчас он меня, наконец, одернет и скажет, что гувернантки следует быть скромнее. А они в моих услугах больше не нуждаются». Но Наджил посмотрел на лючину. В его взгляде был какой-то вопрос, которого я не понимала. Но отец и дочь знали, что имеется в виду. На его невысказанный вопрос она ответила утвердительным кивком и месье Милфорд, чуть помедлив, тоже кивнул в ответ. «Хорошо, будут вам магазины». Мне было очень любопытно, о чем же они говорили без слов, но почему-то я понимала, что ни один из них не ответит. У этих двоих была какая-то своя тайна, в которую они не собирались никого посвящать, и тщательно оберегали. Месье Ивет сделал еще одну попытку убедить пациента остаться. Этот раз оказался таким же провальным. Доктор тяжело вздохнул и махнул рукой. «Чего, мол, с вами спорить? Не хотите лечиться? Поступайте, как знаете. А я сделал все от меня зависящее». Пришлось выслушать многочисленные устные инструкции, как ухаживать за больным. Также мне выдали большой пакет с лекарствами и инструкцию письменную, как и когда их применять. Разумеется, я ничего не запомнила. Только и надеялась, что сумею разобраться в почерке месье Ивета. По моим наблюдениям, доктора никогда не пытались писать разборчиво. «Значит, буду колоть этому упрямцу Наджелу все подряд, пока рука не устанет. Сам виноват. О том, как именно буду это делать, пока старалась не думать». Месье Милфорд, светло-голубой больничной рубашки чуть ниже колена и охотничьих сапогах, двинулся к выходу. Лючина держала его за руку и сияла, как начищенный медный таз. А я шла позади и смотрела на них. Выглядели они странно. Особенно выделялся мой работодатель. Больничная рубашка оказалась с разрезом сзади. Он то и дело распахивался при ходьбе, оголяя мощные бедра, покрытые темными волосами. Ого! Я даже и не знала, что у мужчин на теле столько растительности. Застегнутая с поличным, я потупилась неудержимо краснее. Мне показалось, что Наджело усмехнулся. Но снова смотреть на него, чтобы убедиться, я не стала. Если честно... Но вот нисколечки не сколечки не что он там обо мне думает. Доктор Ивид, подумав, велел помощнику принести свою шубу. Видимо, пожалел свои усилия. Если пациент замерзнет по пути домой и умрет от простуды, то все труды доктора все равно были зря. Шуба долговязого помощника подошла по длине, но оказалась узкой в плечах. Ничего, добраться до дома сойдет. Главное, что его волосатые конечности оказались скрыты и перестали меня смущать. Я пообещала месье Ивиту, что пациент будет, если не ежедневно, то через день точно, приезжать на осмотр. И покинула лечебницу. Настроение было предвкушающим. Я добилась того, чтобы у личины появилась возможность выезжать за пределы поместья. Как только месье Милфорду станет получше, мы отправимся по магазинам и подберем девочке новый гардероб. Я научу ее этикету, и она станет настоящей маленькой леди. Моей мечты перебил громкий голос месье Милфорда, перекрикивающий рычание мотора. «Вы отличная гувернантка, мисс кронс Когда я повернула голову, чтобы убедиться, правильно ли все услышала, мой работодатель уже смотрел в окно любую с красотами природы. И сколько бы я ни пыталась встретиться с ним взглядом, у меня не получилось. Может, показалось.